Что же касается султана, то он всякий день неизменно плакал и бил себя по лицу, горюя о своей дочери, так как она была у него единственная, и каждое утро он выглядывал из окон дворца и смотрел и говорил «А вдруг, может быть?» и плакал о своей дочери. И в тот день утром султан тоже встал и, как обычно, выглянул из окна, и увидел перед собой строение. Он подумал, что его глаза затуманились, и стал их тереть, и все смотрел, пока не убедился, что это дворец Алладина. И тогда он тотчас же кликнул рабов и сказал им: «Приведите коня». И он сел и поехал к дворцу Алладина, и Алладин вышел и встретил султана и ввел его к дочери. Госпожа Будур, а госпожа Бадр-аль-Будур поднялась и встретила своего отца. И султан обнял ее и начал плакать. И она тоже плакала. И потом они сели, и царевна стала рассказывать своему отцу обо всем, что с ней случилось, и в заключении сказала, «Клянусь твоей жизнью, отец, душа вернулась ко мне только вчера» когда я увидела моего мужа и возлюбленного Алла-Аддина. А до того из-за проклятого колдуна мной владели печаль и горе, которых не описать. И она рассказала султану, как выменила у магрибинца старый светильник на новый, и добавила, «Я ведь ничего не знала о достоинствах этого светильника, а на следующий день, когда он взял его, Мы увидели себя в другой стране, во внутреннем Магрибе. Но потом пришел Алладин мой муж, и придумал хитрость и убил его. Хвала Аллаху, который избавил нас от зла этого проклятого. А когда мой муж убил его, он сказал мне, «Выйди вместе со своими невольницами». И я вышла и не знаю, что он сделал, чтобы перенести нас сюда. И Алладин сказал, — О, царь времени, я ничего не сделал, а только сунул руку к магребинцу в карман, так как госпожа Будур рассказала мне, что он кладет светильник в карман, и вынул светильник, и приказал рабу светильника перенести нас и доставить в эту страну. Встань же, о счастливый царь, и посмотри на этого проклятого магребинца, который лежит убитый в другой комнате. И царь поднялся и вошел туда и увидел проклятого магребинца, который был убит, и тогда он велел разрубить его тело и сжечь в огне. А потом султан обнял Аладдина, поцеловал его и поблагодарил за все его труды и сказал. — Извини меня, дитя мое, за то, что я с тобой сделал. Мне простительно, так как это моя единственная дочь. — О, царь времени, ты не сделал со мной ничего против справедливости, — ответил Алладдин. И потом султан велел начать торжества по случаю находки его дочери, а магребинца сожгли и развеяли его прах по воздуху.